Глава двенадцатая. Хитрая лиса в дачных реалиях. Нет, не стала она ничего говорить о дернувшейся калитке. Этот и -то точно не пропустит и своим подчиненным потом непременно выскажет. А Маша не любила делать гадости, так что изложила она только свои логические выкладки. «Из того, что ты сказал, стало понятно, что еще кто-то должен быть. Сейчас конец лета, времени у тебя почти не было, да и не сдают тут у нас поблизости дачи. Зато в доме напротив никого нет, и в ближайшее время не будет. Ты об этом отлично знаешь. И еще знаешь, что я не планировала туда каждый день ходить и проверять дом. Нет необходимости, так что, скорее всего, туда бы людей послал». Вот я и решила, что наведаться туда будет все-таки не лишнее. Взяла малыша и шокер. Да, отправилась. Молодец! От души похвалил Хантера в бывшую жену. А почему ты с шокером? И как они тебя не засекли? Очень уж лица изумленные. Маша с сомнением покосилась на хаковских сотрудников. Физиономия абсолютно непроницаемые. Ну... «Видимо, ему лучше видно», — решила она. «Хантеров, ты же меня сам учил, что любые выводы, не подтвержденные фактами, это только то, что живет в голове, а не в реальности. И к этому надо быть готовым, помнишь?» «Короче, была вероятность того, что там бомжи какие-то засели. Вот я и решила проверить в подготовленном виде». «А полицию почему не вызвала?» а если это не бомжи а твои в чужом вскрытом доме умница хвалил он от души и явно был доволен но почему они не заметили маша покосилась на бесстрастных но явно дрогнувших сотрудников бывшего мужа и улыбнулась им ты мне сам разрешил использовать ванечку по хозяйству помнишь помню конечно хаку стало откровенно весело Иван был талантлив, отличался крайней амбициозностью, но по молодости и неопытности мог влипнуть в большие, просто огромные проблемы. Хантеров как раз раздумывал, как бы его вернуть к реальности, и Машина ситуация была для этого лучшей тренировкой. Вот его и использовала. Он таскал обрезанные сучи и старую малину к дороге, Я специально распахнула ему ворота, тем самым закрыв одну из камер. Она как раз с творкой блокируется. Сама ушла в дом, открыла окно в спальне Насти, выбралась оттуда. Там удобно вылезать. И поднырнула под ворота, когда Ваня волок очередную охапку и не видел, что рядом происходит. Да, то есть ты специально смотрела, как сделать слепую зону. «Рассчитала, как отвлечь Ваньку и наведаться с шок-визитом к вероятным наблюдателям?» «Именно! она участок напротив ты как зашла, что они не заметили и не услышали?» Маша немного извиняюще улыбнулась озадаченному Башинову и Петровскому. «Кирилл, я же здесь всю жизнь. Самый крайний справа угол забора держится на честном слове. Лист снизу прижат камнем». Отодвинуть его две секунды, но пока в упор не подойдешь, ничего не видно, он в зарослях. Они услышали, они меня? Точнее, нас с малышом, потому что соседи пилу включили. Я могла бы и не стараться идти тихо. Тут стадо слонов может топать, все равно их не услышат. А вот опять, слышишь, какой виск? Пила действительно работала громогласно, так что даже Хантерову было понятно, Парням опять сильно не повезло с объектом. «Ну ладно, с этим я все понял. Хорошо, Маш, я им сейчас позвоню, дам отбой». «И что, больше у тебя в запасе никого нет?» «Да десятка», — нейтральным тоном уточнила Маша. «Лиса ты хитрая!» От души рассмеялся Хак этакой разведки боем. «Нет, больше никого». «Единственное, пусть Ванька до моего приезда у тебя еще побудет, ладно?» «Чисто для моего спокойствия. Я завтра с утра возвращаюсь. Думаю, нам надо поговорить». Маша тоже так считала. Тем более, что Хантеров, по милой привычке, замылил ее просьбу объяснить, что происходит, и сделал вид, что ее не расслышал. «Маш, пусть тебя домой ребята проводят». Им нужно кое-что Ваньке сказать, продолжал Хантеров. Договорились? Ну, как скажешь. Ей было очень интересно, а почему это бывший муж молчит по поводу вчерашнего визита ее почти бывших родственников? Но спрашивать она не стала. Соврет или увильнет? Лучше завтра. Лицом к лицу было проще понять, что именно собирался сказать или скрыть Кирилл. Выражение лица Ванечки, узревшего входящую в ворота компанию из бывшей жены шефа, которая абсолютно точно была в доме, и Башинова с Петровским, было незабываемо и эпично. «Это как?» — спросил он растерянно. «А это Вань», — вздохнул Петровский, который наблюдал, как напарник идет в дом за невозможной Хантеровой, — «это называется кирдык». Причем в натуральном его воплощении. Хотя завтра будет еще веселее. Хак приедет. Я не понял. А вы чего вышли-то? И откуда она взялась? Была же в доме. Она нас попросту вычислила. А из дома она смылась у тебя под носом. Причем в самом, что ни на есть, буквальном смысле. Два сапога пара. Кто? Ну, кто-кто? Хантеров и она. Походу, она изучила хаковский стиль мышления и приняла его как инструкцию к действию. «Вань, сделай лицо попроще, а?» «А я думал, она просто баба». «Попроще?» — сказал Иван. «Я такую просто бабу за последнее время уже третью вижу», — вздохнул Петровский. «Хак, по-моему, их коллекционирует. Одна из них, к счастью, на нас работает». Вторая из клиенток, а третья — вот это. Он кивнул в сторону дома. Ладно, это так. Лирическое отступление. Мы аппаратуру сейчас собираем и типа уезжаем. Располагаемся в лесочке поблизости, в машине. «Зачем? Кто-то еще должен приехать?» — удивился Иван. «Хак приедет, вот у него и спросишь, зачем?» «Правда, я бы тебе не советовал. Ответ будет таким, что мало не покажется. но тебе запасной смартфон. От сердца отрываю. Не топи его нигде, потом вернешь. Ну и звони, если что». Петровский опасливо покосился на дом. «Если что, пролетело мимо, не случившись». Нет, маша страсть, как хотелось прогуляться по окрестностям и посмотреть, они затерялись ли поблизости в родимом ландшафте эти самые уехавшие сотрудники ее бывшего мужа. Но она не стала это делать. Очень уж странное было настроение, вспоминательно-мечтательное. «Ну, может, сейчас что-то изменилось? Может, теперь будет иначе?» Тихонько беседовала Маша с кошкой. Понимаешь, с ним и раньше было очень непросто. Люди бы удивились, узнав, как много понимают кошки. Даша сочувственно вздыхала, слушала. Могла бы сама бы хозяйку по голове лапой погладила. Я же с ним познакомилась, когда мне было 22 года. Ой, уже 20 лет прошло. Жуть какая. Да, мне было двадцать я только после института, а ему 27. Он уже на Миронова работал. Правда, только-только начинал. Но и до этого у него в жизни было очень много всего. Так много, что мне казалось, что он меня лет на сто умнее, опытнее, круче. Короче, влюбилась я, как последняя дурочка. Замуж вышла. Вот так и жила, с видом ошалевшим от восхищения. «Нет, ты не думай, он действительно замечательный, самый-самый. Только вот столько всего видел, что переклинило его на безопасности, и что показательно моей». Маша подперла голову ладонью и продолжила. «Ты, конечно, можешь мне помеукать, что это здорово, он же заботится». «И я так думала». «Только вот я же нормальная, живая, вроде как не совсем беспомощная, а он начал меня так защищать и подстраховывать от всего, что в пору было завыть. Он продумывал всё, как мне с кем говорить, как себя вести. Нет, он, как правило, говорил все верно, но я же и сама должна была учиться принимать хоть какие-то решения». Пусть даже ошибаться, но самостоятельно. Апофеозом был его запрет на мою работу. Типа он переживает, как бы чего ни случилось. Могут подставить, могут приставать, могут... Короче, вокруг враги бдительность наше всё. Кошка пободала задумчивую Машу головой, мол, не замирай, гладь давай. Нет, у меня было много знакомых, которые мечтали бы так жить. Она не работает, только пальчиком тыкает, чего ей хочется. А он добытчик, хозяин и повелитель. И все бы ничего, такое тоже имеет право на существование. Но только не со мной. Понимаешь, у меня родители похоже жили. Нет, мама работала, конечно, но ну так, не напрягаясь. Отец был против. Он всегда все за нас решал, все просчитывал. А потом, потом, Даш, он погиб, когда мне было двенадцать. Я думала, что мама не справится. Но она просто замерла, застыла, и всё. Нет, дело было не в деньгах. Он хорошо зарабатывал, кое-что оставил. Да и бабушка с дедом помогать стали. Просто она не знала, как дальше жить, не понимала. Всё решал папа. Мама потом уже, через много лет, мне сказала, что если бы не я, она бы не выплыла. Просто сил не было жить. Да, очень любила, да, дико скучала, а еще просто не умела без него. В дверях показался малыш, унюхавший какой-то волнительный момент. Потоптался у дивана, с шумом плюхнулся рядом, опасливо покосившись на хозяйку. Не прогонит? «Да, так вот. Я в какой-то момент тоже поняла, что я без Хантерова уже ничего не умею. Нет, уметь-то умею, но вдруг неправильно. Я же советовалась с ним по любому поводу, и ему это страшно нравилось. Короче, я забеременела, тогда и с работы уволилась. Кириллу говорил. А потом у Миронова возникли какие-то проблемы с бизнесом». Кунта то стал надолго уезжать, да и денег стало поменьше. И я решила, что это глупо. Но чего я сижу-то? Вот и устроилась к совсем молодому директору. Фирмочка была крохотная, объем работы маленький. Я уже тогда была опытным главбухом, так что могла все с закрытыми глазами делать. Муж, конечно, жуть как рассердился, но ему тогда ни до чего было, очень занят был. Вот и не стал особо настаивать. Маша прикрыла глаза, вспоминая, как Хантеров, спохватившись, начал настаивать на том, чтобы она не маялась дурью, все бросала. «Маша, ты ничего не понимаешь в жизни», — горячился он. «Ты бы знала, какие бывают люди». На то, что и его жена тогда уже, в нежном возрасте, 30 лет от роду, тоже кое-что понимает, он внимания обращать и не думал. «Самое смешное, что я была готова всё бросить. Забеременела Настей. Кирилл контролировал каждый шаг. Нет, не ругал, не вредничал, но только что ватой в коробочке не обкладывал. А потом опять начались у Миронова, а значит, и у него проблемы в работе, и стрельба была, и чего только не было. Я даже тогда только и молилась, чтобы он жив остался». «Страшно было жутко. Да, тогда охрана у меня была. Я и не возражала. Необходимость — дела такое, не поспоришь. Понятно, что проще всего достать Хантерова можно было через семью. Так что ты не думай. Я понимаю, когда это нужно. Только вот после того случая с его приключением это уже стало не нужно». Много чего стало и не нужно, и не важно, и не так. Мне казалось, что у меня мир рухнул. Дашь, представь, какая я дурочка была. Нет, я сама виновата, конечно. Слишком на него полагалась, слишком считала его безошибочным, идеальным. А так не бывает. Он-то всего лишь человек, тоже может ошибаться. Может делать что-то неправильно, и мне нельзя жить только его мыслями, указаниями, его волей. У меня и своя есть. И за себя я сама обязана отвечать». Маша, прихватив кошку на руки, прошлась по комнате. «Странно, столько лет это не вспоминало так подробно и последовательно. Наверное, просто пора собрать активы и пассивы, Да подвести баланс. А что, профдеформацию тоже надо использовать на пользу. Так все и закончилось. А потом... Потом я встретила Илью. И что показательно, без охраны отлично обошлась. Кошка выразила сомнение, что с этим фррским людям, который тут лапами топал, Маше могло быть отлично. «Ну да, отчасти ты права». Это было не очень разумно, но мне тогда так больно было и плохо, что показалось, что с Ильёй будет легче и лучше. Ему самому была нужна семья, опора, ну вот и поженились. К Сережке и Насте он относился очень тепло, мною не командовал, истину в последней инстанции не изображал. Поддерживал, когда нужно, Говорил, что я умная, и у меня все получится. Ему самому было очень важно услышать что-то подобное, потому что семейство его загнало глубоко под лавку, и он там свою жизнь жил до брака со мной. К счастью, семейка его больше семи лет вообще себя не проявляла, и это было отлично. Он подбадривал меня, я его, и ничего, жили. Я работала, как проклятая я работала, Даш. А знаешь, зачем? Чтобы деньги Кирилла не трогать. Это не мне, а Серёжке и Насте. А еще, чтобы доказать себе и ему, что я могу. Могу жить, когда меня за руку не водят. Не говорят, как и каким тоном мне с кем разговаривать. Как посмотреть, куда сесть что могу справиться с людьми. они очень разные бывают, и в моей работе приходится с ними общаться, а то и спорить, ссориться. Я всему научилась, Даш. Я потом поняла, что очень во многом думаю, действую, как мой бывший муж. Видимо, так и не вышло его забыть, раз я даже понимаю, что он думает. Не всегда, конечно. «Но иногда получается. Вот, например, я точно знаю, что он так и не понял, обратила я внимание на то, что мне уже неплохо от его прикосновений, или не заметила этого». Маша рассмеялась, погладив одновременно и Дашку, и привалившегося к дивану страшно довольного малыша. «Можно подумать, что я могла не заметить. Я еще в подвале это поняла». Может, потому и не завизжала там от ужаса, когда он мне трубы порезанные показывал. Жутко, конечно. Много разных людей есть. Но не подумаешь же, что кто-то у тебя за спиной хладнокровно рассчитывает, как бы тебя убить. Знаешь, я почти уверена, что он завтра будет мне говорить о том, что вот видишь, ты осталась без охраны и чуть не погибла». Прямо слышу, как он это говорит. Только вот... Далеко не у всех такая ситуация в жизни случается. И охрану он мне навязывает уже вовсе не от опасности, которая прошла и закончилась. Точно закончилась. Иначе тут вокруг куча народу была бы в качестве телохранителей. А просто от того, что раньше обожал тотально меня контролировать. Маша глубоко вздохнула. «Надеюсь, у меня получилось хоть немного ему показать, что я, когда нет форс-мажорных состояний, сама могу существовать, что могу вычислить неприятеля, могу вполне нормально жить без камер слежения, без охранника за спиной и тому подобных прелестей. Детей-то он так не контролирует». Врать себе она терпеть не могла, так что отчетливо понимала, что, как выяснилось, никуда ее отношение к Кириллу не исчезло. Да, рядом с ним ей хорошо. Спокойствия, правда, и близко нет, зато интересно, весело и тепло, надежно и радостно. С ним она чувствует себя не благородно засушенной английской леди в викторианской эпохи, а живой и нормальной, но... «Но если он опять начнет загонять меня в тот же самый угол, ничего у нас не выйдет», — отчетливо поняла Маша. «Я уже выросла». Она посмотрела в зеркало и рассмеялась. «Выросла, причем во всех отношениях. Так что туда просто не помещусь ни физически, ни морально. Никак». Приняв такое важное и своевременное решение, Маша выдрузила себе на плечи кошку, позвала малыша и отправилась на кухню. Растущий Ванечкин организм разумнее было как следует кормить, пока он не сголодал весь крыжовник, кисловатый из-за дождливого лета. Уже ночью, устроив Дашку себе под бок, Маша осознала, что реально волнуется. «Хунта!» «Ну, пожалуйста, не будь таким упертым, а? Я тебя очень прошу!» Думала она, засыпая, и слышала, как под боком мурлыкает кошка. Мурлыка не сквозь сон почему-то казалось похожим на слова. «Ваши дороги сплетутся, сойдутся до перекрестка, а дальше-то как?» Выбор за каждым словом и шагом. Выбор нелегкий, Ты друг или враг? Ты безразличный или любимый? Что же ты ищешь со мной по пути? Что ты оставишь на пыльной дороге, если оно нам мешает идти? Страхи у каждого есть за спиною. Страхи, сомнения, следы за тобой — Выбор за каждым, трудный, огромный. Нам по дороге? Ты сможешь со мной?» Кошка негромко пела, и в Машином сне торопилась вперед лесная тропа, ведущая ее к чему-то такому важному и нужному, к чему-то, без которого она жить сможет, могла же до сих пор. Но такому дорогому.